Глава седьмая. Анна Верте. На меня смотрела благородная дева. Одинокие желтые волосы пружинки торчали из головы в разные стороны, треугольное платье едва прикрывало колени. Один глаз был больше другого, а вместо носа две точки. Зато радушная улыбка от уха до уха и белые перчатки несомненно могли принадлежать только девушке из Миллирандской академии. Детский рисунок отражал любовь и восхищение. Он висел на внешней стене кирпичного забора, прикрытый виноградными листьями и изрядно общипанными гроздями. Это зидань мазьен, хохотнула Приин, поднимаясь по щербатым ступеням. Дети нарисовали еще к прошлому посещению. Не правда ли, похоже? Вылитая. Ни капли не соврала я и юркнула вслед за сестрой Блайт в открытую калитку, по ее примеру приказав служанкам оставаться снаружи, рядом с целой армией стезателей. Они расположились у ворот дома напротив, вместо рисунка, украшенных надписью «Орден Крона пошел прочь» и внимательно осматривали окрестности. Как настоящая милеранская дева, я заверила охрану, что пребываю в полнейшем порядке, и никакая опасность мне не угрожает. В конце обворожительно улыбнулась, как учила Лапталина. Не знаю, поверили ли стезатели, но свое пребывание в сиротском приюте кровавые маги сочли неуместным. Ограничились беглым осмотром территории. И на том спасибо. В просторном дворе, нагретом ласковым солнцем, на веревках колыхалось белье. Чуть дальше по узкой тропинке притаился выбеленный домик, украшенный алыми ставинками и резным карнизом. Высокие фикусы и каштаны скрывали покосившееся крыльцо. Расписное и узорное оно давно обветшало и выцвело. Пушистые цыплята стучали клювами по деревянным ступеням, в щелях прятались мелкие жучки и травинки». Рядом с крыльцом красовалась алая в цвет рама дверей вывеска с проржавевшими металлическими буквами. Надпись гласила «Сиротский приют для девочек Анна Верте. Основан в честь первой милиранской девы Анны Иверийской, возлюбленной супруги короля Ирба в 173 году от коронации Тибра Иверийского. О древнем грязекровке в приюте ни слова». Бросила Прин через плечо, задерживаясь в дверях. Не стоит пугать детей, а сёстрам мы расскажем на обратном пути. Я кивнула и вошла в дом, и без лишнего предупреждения не планировала ничего рассказывать, даже ради того, чтобы доказать свою правоту насчет существования Икша. С некоторых пор я вообще начала ценить молчание выше честности. Даже не знаю, что на меня повлияло. Подозрение в убийстве или все-таки уроки светской беседы в Академии? Отчего-то не кстати вспомнились последние слова Тильды. Она просила сестру не делать этого. Означало ли это, что леди Лорендин убила одна из миллиранских дев? Это предстояло выяснить. «Приют меня разочаровал». Всю дорогу по аллее Алеандров я представляла себе поместье вроде приюта Ордена или хотя бы большой роскошной усадьбы, но Анна Верте оказался небольшим домиком на несколько комнат с низким потолком, маленькими окошками и лавками вдоль стен. Чистые льняные шторки, вышитые аккуратными розовыми цветками, тарелочки в щербатом серванте, грубый стол и вытертые ковры сияли чистотой. Но от количества собравшихся женщин и девочек было тесно и душно. Миллеранские девы, сиротки, наставницы в белых одеждах заполонили просторную комнату так, что и шагу ступить было негде. Между ними мельтешили рудвики. Хорошо, хоть служанок леди отправили во двор. Играть с детьми в резиночке под звон серебристых цикад в кустарниках. «Напиток для новых леди, Лули?» Пискнула маленькая пушистая хозяюшка, подавая нам стаканы с яркой жидкостью. Я приняла угощение. Густомалиновый ароматный морс наполнил рот прохладной сладостью и освежил мысли, в которых бабочкой мелькнуло воспоминания о кабинете Демиурга. Кажется, он любил баттер, судя по тому, как часто о нем упоминал. И малину, и вишневый бренди, и театры, конечно. А меня... Я поперхнулась и утерла губы запястьем. На белоснежной перчатке остались розовые следы. Кряхт. К счастью, моей неосторожности никто не заметил. У очага, за ненадобностью прикрытого светлой шторкой, прямо на полу сидела зидани. Прелестное создание ворохи юбок и светлых кудрей рассказывало сказку. Девочки, человек десять, не меньше, облепили целительницу, как плоды торок к древесную ветку. Курносая сиротка пролезла под мышку. Совсем крохотная малышка устроилась на коленях и тянула девушку за белый тиаль. Остальные просто старались подвинуться как можно ближе. Другие сестры разместились на лавках, и робкие улыбки цвели на их лицах. В простом интерьере богато одетые леди смотрелись чужеродной роскошью, но, кажется, никого это не смущало. Между милиранскими девами ютились сиротки постарше, в чистеньких одноцветных платьях, долговязые и пухлые, уже почти девушки. Они все еще оставались детьми, что с раскрытым ртом слушали сестру Мазьен. От столь умилительной картины на сердце потеплело. И тогда самая младшая из всех богов, Нарцина, поднялась с цветущего трона и взмахнула белой рукой всех новорожденных я награждаю редким талантом дарую им свою милость сказала она и не будет на свете бездарных детей как не бывает детей без веры в чудо но сохранит мой священный дар только тот кто вырастая сможет сберечь в себе ребенка о хором протянули малыши те кто постарше воодушевленно заёрзали Париин тихонько рассмеялась, раскрывая объятия сразу для трех девочек. Одна из сироток, чумазая коротышка в короткой цветастой юбчонке, подбежала и обняла меня за ногу. «О!» — в такт общему удивлению сказала я. «Сестра Эстель!» — заметила меня Зидани и поднялась. Она взяла одну из малышек на руки, по-матерински чмокнула ее в щеку и заговорила громче. Сестра Истель появилась в Мелеранской академии совсем недавно. Ей немного страшно и непривычно, но она неплохо справляется. Детские взгляды метнулись в мою сторону, заинтересованные, колючие, настороженные, как у диких зверят. — А чем ее наградила нарцина? — пискнула с лавки вихрастая девочка. — Сирена пока ищет свой талант, как и вы, — ответила Финетта. Дочь леди Томпсон подняла голову от стола, на котором мастерила что-то из крупных бусин. Ей увлеченно помогали две близняшки. Броши стрекозы на платье сестры усыпали всю верхнюю часть лифа, как настоящие насекомые. Две другие, пчела и бабочка, украшали простые платья сироток. Нужно отдать должное, Каждое из украшений было прекрасно, что не оставляло сомнений в таланте Финетты. «Но она же уже взрослая», — резонно заметила еще одна сиротка. «И очень красивая», — добавила другая, чем изрядно меня смутила. «Вы похожи на Хламану», — ввязалась в обсуждение третья. Сестра Дельская рассмеялась, а я растерянно обхватила себя руками, но тут сиротки загалдели перебой. «Вы расскажете нам свою историю? Какое красивое украшение на шее!» «Я в наю, в хромкнула яблоком девочка с двумя косами. «Это боходка! А кто изображен на камее?» «Не... не я», — успела вставить я. Тетка какая-то!» — определила одна рыжая сиротка. «Сама ты тётка! Иверийская королева не иначе! Милира!» — заспорила другая. «Подвинься, Вильма!» «Ай!» «Леди Эстель, вы голодны?» «Вы теперь вместо сестры Лорендин?» — спросила чумазая девчушка и выпучила глаза. После ее вопроса голдящие сиродки и хохочущие им в такт милиранские девы вдруг притихли. Веселье вмиг покинуло их» будто приливная волна слезала его, как прибрежный мусор. Мне стало еще более неуютно. «Да», — неуверенно кивнула я, оглядевшись в поисках поддержки, но все молчали, и мне пришлось продолжить. «Пожалуй, теперь я вместо нее. «И вы так же красиво вяжете, как леди Лорендин?» — пискнула та, что все еще обнимала мою ногу. «С благословения Нарцины!» «И с помощью ее магии вы научите меня». «Вязать я не умею», — призналась я и стыдливо поправила браслеты из ризалита «Что я, в сущности, умела, кроме как убивать и разрушать? И как должна была ответить?» От неловкости растерянно моргнула. «Давайте есть конфеты», — пришла мне на помощь Хламана и дважды хлопнула в ладоши как часто делала госпожа проленская в академии воодушевленный детский поток хлынул в ее сторону едва не сбив меня с ног девочки заверещали наперебой в приюте зашуршали обертки запахло леденцами не торопитесь перекрикивала гомон престарелая наставница до сих пор стоящая в дверном проеме всем хватит не толкайтесь Кто-то наступил мне на ногу, потянул за юбку, едва не оторвав ее, и я поняла, почему сестры предпочитают сидеть на лавках. «Тролль, еди едва не выругалась я, но вовремя осеклась. «Тсс!» — шикнули на меня матрица и наставница одновременно. Я вжала голову в плечи. «Вот так она Верте!» До да сиротки были пострашнее голодных Икша. Только вот отведать они хотели не плоти, а конфет. К счастью, получив свою порцию, девочки быстро успокаивались и принимались за сахарный леденец на палочке. Скромное угощение надолго занимало Непосед. «Троллье деревня?» — донеслось откуда-то из комнаты. «Вы видели пещеры троллей? Леди и Стель?» Я развернулась. Из-за щербатой двери наполовину выглядывала девочка лет двенадцати. Когда она поняла, что привлекла внимание, то сразу спряталась. Юркнула в свое убежище, как запуганный щенок. Сестры от чего то опустили глаза и сделали вид, что не заметили спрятавшуюся сиротку. Хм, новые тайны. Почему эта мелкая прячется, а все делают вид, что ее не существует? Уже знакомый азарт исследователя подтолкнул к диалогу. «Тролли существуют только в сказках» осторожно призналась я и сделала шаг к двери. Но в пещерах я бывала. Их стены покрыты хрупкими кристаллами, на которых играют отблески факела. А там, где камень выходит наружу, можно обнаружить много интересного. Еще ещё пара шагов. Установившейся тишине, каблуки стучали особенно громко. «Окаменелых ящериц?» — на ходу вспоминала я. «Или редкий минерал Кроуницколь». Для заточки клинков. Оказавшись рядом с дверью, я все таки остановилась в нерешительности, но продолжила говорить. И даже драгоценные камни. «Сокровища никто не охраняет?» Девочка снова выглянула одним глазом, но поняв, что я рядом, быстро спряталась. Ядкая тишина прерывалась только похрустыванием леденцов до да шмыганьем носов. «Леди Эстель...» «Не обращайте внимания», — вставила одна из наставниц с дряблым подбородком и кустистыми бровями. Ее белая мантия девейны и строгость лица не сулили ничего хорошего. Всем своим видом женщина выражала авторитет. Наверное, она здесь была главной и привыкла к повиновению, но замечание я ее все же ослушалась. В конце концов, я хоть и была сироткой, но давно уже взрослой. К тому же благородной милеранской девой. Охраняют, конечно, продолжила я разговор с дверью, игнорируя тяжелый взгляд старухи. Очки ее угрожающе поблескивали. Страшные зубастые чудовище с когтистыми лапами. Сирена? Позвала сзади Приин. Не нужно. Финета подошла и тронула меня за руку. Но меня уже было не остановить. «Это несправедливо. Почему все дети едят конфеты, а эта трусиха прячется за дверью? Разве не наша задача помочь всем? Здесь явно что-то нечисто». На удивление меня поддержала Зидани. Она подошла ближе и так звонко, уверенно и бодро заговорила, что я сама поверила ее словам. «Наша сестра смогла их победить», — непринужденно рассмеялась девушка, — «потому что сирена умеет сражаться». «Она сильная, смелая и может постоять за себя и за всех жителей Квертинда, больших и маленьких. Настоящая воительница. У нее даже шрамы есть. Хочешь, леди Эстель тебе их покажет, Малька?» Любопытная веснушчатая мордашка снова высунулась из-за двери. На этот раз полностью. Я едва сдержала пораженный возглас. На щеке у девочки красовалось поджившее клеймо, В виде свиньи. То самое клеймо Тильды Лорендин. Меня аж тряхнуло от ярости. «Шрамы от чудовищ?» Забывшись, выпучила глаза Малька. «Это сделала Тильда?» От неожиданности и кипучей злости крикнула я так громко, что напугала девочку, и та снова юркнула за дверь. Сжав кулаки, я оглядела всех по очереди, требуя ответа, и уже не сдерживаясь, добавила Вот же злобная, жестокая тварь! Besch настойчивее раздалось со всех сторон. Это просто ужасно! вспылила я. Как вы позволили? За что? За то, что я дружила с Броном, быстро ответила сама девочка. Она снова выглянула, прикрывая щеку рукой. Сестра Лорендин сказала, что мое место в грязи рядом с таким же отребьем, как он. «Девочки говорят, что это правда». «Малька-свинюшка», — раздался между хрустом леденцов злобный шепот. Оскорбление адресовалось «девочке», а ощущение было, что мне. Ох, как знакомо! Кожа покрылась мурашками, в ушах привычно поднялся бешеный гул крови. Ошарашенная, я переводила взгляд от одной сестры к другой — Требуя от них ни то оправданий, ни то извинений. Я не могла поверить, что Тильда и правда это сделала. Не могла поверить, что ей позволили. Сёстры, наставницы приюта, Лапталина, в конце концов. Взрослые, которые должны были защитить ребенка. «Брон, местный карманник и разбойник», — обратилась ко мне старшая наставница в очках. «Настоящий головорез, к тому же уже почти взрослый мужчина». Малька помогала ему скрываться от городовых. Она пожевала губами, подбирая слова. — Вы должны понимать, леди Истель, что в наше заведение попадают худшие из детей, и их необходимо воспитывать. Голос женщины старчески дребезжал. — Семья Лорендин регулярно жертвует на благо приюта крупные суммы. «Помощь леди Тильда, в воспитании мы обязаны принимать так же достойно, как и щедрые взносы». «Она заклеймила ребенка!» — снова крикнула я. «Вы в своем уме? Вы позволили ей сделать это из-за пожертвований?» «Малька совсем распустилась!» — не сдавалась старуха. «Живет волком, ни с кем не разговаривает, кусается, кидается на детей, как дикий зверь». Это ради ее же безопасности. Ради ее безопасности? От возмущения я едва не поперхнулась слюной. Привычная, такая приятная и удобная злость прогнала слабость и придала решимости. Мне захотелось разбить стекла очков этой чопорной корги, вырезать на ее лбу другое клеймо красноречивее того, что красовалось на щеке Мальки, или просто дать пощечину, которая ее отрезвит. Сделать то, Что сделал бы на моем месте только что упомянутый дикий зверь? Обезьяна с палкой. Сорокина дочь в приступе ярости. Тот, кого мне нужно было оставить в прошлом. Я крепко зажмурилась. Три вдоха по две секунды. Руки сами по себе сжались в кулаки. «Что бы на моем месте?» — сказал ментор. «Вы недостойны своей должности». Вместо удара злобно выплюнула я. «Если не понимаете, что теперь вы в еще большей опасности, чем были раньше. Месть — серьёзный стимул к разрушению, даже более сильный, чем страх и озлобленность. Вы превратили жизнь девочки в земное пекло Толмунда и смеете оправдывать себя?» Наставница хотела что-то сказать, подняла палец, но передумала и замолчала. «Устыдилась ли? Не знаю». Но ответом мне были только птичья трель, влетевшая в окно вместе с ветром, да детский смех со двора. Я работаю над заклинанием для эстетики лица. успокаивающе тронула меня за руку Зидани. Но пока оно не готово, его нельзя использовать на детях. Магия исцеления и искусство неохотно соединяются вместе, словно сама девейна против такого союза. Она позволяет залечивать раны, но не убирать шрамы. «Думаю, со временем я смогу сделать клеймо светлее, но удастся ли мне вывести его?» Она тяжело вздохнула, закрыла лицо ладонями и вдруг заплакала. «Проклятая Тильда! Ее призванием было нести разрушение и увечье, а не исцеление души тел!» «Малька!» — позвала сестра Мазьен. «Малька, милая Малька, иди ко мне!» Она сама подошла к девочке, обняла ее, позволила спрятать лицо в шелке платья, поглазила по голове и зашептала воззвание к Дивейне. «Малька очень талантлива, одна из лучших учениц. Девейна благословила ее огромной силой своей магии». Глаза сестры Мазьен блестели от слез, но она больше не плакала. «Вы же понимаете, что Брону она помогла не из злых побуждений, а из добрых». Девушка обвела глазами приют, будто просила прощения за свои слова у сестер. Сильная изначальная склонность к исцелению призывает ее помогать всем людям. Я просто хотела помочь, согласно закивала Малька, все еще прикрывая ладонью щеку. Почему вы не рассказали лаптолине? Обратилась я ко всем сестрам сразу. Те мялись, прятали глаза, и мне пришлось повторить вопрос. «Почему?» — повысила я голос. «Вы!» — я выделяла каждое слово, удерживая в себе гнев. «Не рассказали! Лаптолине!» И размяла пальцы, как перед дракой. Просто по старой привычке. Несколько сироток, не выдержав накала, выбежали во двор. Другие застыли с леденцами, будто ждали моего разрешения на продолжение хруста. Сестры переглядывались, но молчали. Только Прин смотрела прямо и с особенным выражением, будто повторяя то, что сказала совсем недавно, «Ты избавила нас от страшного чудовища». «У нас были на то свои причины», — всё-таки ответила за всех старшая милеранская дева. Она сложила руки на животе и задрала подбородок. Конфликт с сестрой Лорендин был чреват последствиями. «Мы решили повременить с этим» опустила глаза Зидани. тель добывала очень убедительной. Я закрыла глаза и тяжело сглотнула. Я прекрасно знала, что Квертинт полнился безумием и несправедливостью, что в нем не было абсолютной правды и лжи, что преступниками оказывались не всегда те, кто сидят в застенках. Я была слишком взрослой, чтобы понимать, как много в мире безнаказанного зла. Пожалуй, я и сама его причиняла. Но увидеть изуродованное лицо ребенка оказалось верхом жестокости. Чтобы благородная дева в приюте клеймила детей, а остальные ей это позволяли. Это было похоже кедровок, халдянки в пантоне и произвола власти. Это придавало саму суть добра. «Последствия, леди Эстель!» Охотно поддержала наставница, вернувшись в разговор. «Для нас всех конфликт с леди Лорендин грозил печальными последствиями!» Финета прижалась к матрице, крепко ухватив ее за руку. Поющий телёнок в ответ едва заметно поцеловала ее в висок, успокаивая. Они тоже были уязвимы перед интригами Тильды. Талиция Велопольская спрятала лицо за веером. Маленькая княжна открыто боялась Тильду, поэтому сейчас хлопала ресницами, сдерживая слезы. Только Хламана Дельская впилась в меня взглядом, как зубами, и ждала реакции. Странно. Она была единственной, кто до сих пор ни разу не выдал своей ненависти к Тильде Лорендин. Кажется, они даже дружили. Черная орхидея на девичьей шее удивительно походила на вязь розовых алиандров, карнизом обрамляющих потолок. В глубоком декольте вместо теаля поблескивал крупный зеленый изумруд. В таком виде хламана снова напомнила мне элигию, чем, конечно же, вызвала подозрение и резкую неприязнь. «Последствия были бы печальными даже для Мальки», — не отрывая от меня глаз, сказала хламана. Тильда сдала бы ее властям за укрывательство преступника. А девочка уже в том возрасте, когда за проступки грозит суд и заключение. Она, конечно, виновата, но... Но не настолько, чтобы ее клеймить. Я подняла палец вверх. «Именно». Легко согласилась сестра Дельская. «Поэтому каждая в этой комнате благодарна тебе за...» Она осеклась. «За твой подвиг». — Тильда Лорендин, по твоей милости, больше никому не причинит вреда. — Я не убивала Тильду, — спокойно повторила я свою правду, и сиротки ахнули. — Хотя видят боги. Если бы она была жива, я бы прямо сейчас ее собственноручно, прикончила. Наставница с дряблым подбородком отпрянула от меня, как от пожара. Видимо, боялась, что я способна на кровавую расправу посреди сиротского приюта. Что ж, в этом была доля правды. Руки у меня чесались. «Мы верим тебе, сестра», — тронула меня за плечо Зидани. «Стиль де Лорендин расправился призрак Мелиры Иверийской. Великая королева сама наказала ее за злые деяния». Я закатила глаза. «Тоже мне, лучшая из женщин». Милеранские девы не верили в Икша, не верили в господина Демиурга, но охотно пересказывали байки о призраке, даже не стесняясь детей. Что это еще за таинственный призрак милиры, вооруженный рапирой? прин поймала мой взгляд и как-то странно дёрнула щекой. Недавнее происшествие все же оставило на ней след. Всегда гладкие и блестящие волосы потускнели и распушились, цвет лица померк, а одежда измялась. Интересно, кто-то еще из сестер замечал ее положение? Впрочем, сейчас это было неважно. Вместо драки и дальнейших обвинений я повернулась к напуганной, сжавшейся в комок мальке и заглянула в глаза. «Не раскисай!» Я прошлась ладонью в перчатке по уцелевшей детской щеке. «Ты хотела посмотреть на шрамы? Так смотри!» Я приспустила короткий рукав платья. Одно кружево, и выставила вперед предплечье, украшенное рваным перламутровым росчерком. Малька открыла рот. Чтобы впечатлить сиродку еще сильнее, я без стеснения задрала юбку, демонстрируя неровные звездочки над коленями. Следы зубов Икша. Уже давно поджившие белесые, они, конечно, не шли ни в какое сравнение с ужасным клеймом на лице. Поэтому я торопливо заговорила. Чудовища оставили на нас с тобой шрамы, Малька. Я осторожно убрала от ее лица прилипшую прядь. Но не все они видны другим людям. Самые страшные шрамы — внутри, и их не вылечить ни силами девейны, ни даже иверийской магией. Девчонка хлюпнула носом и выпучила огромные темные глаза. Клеймо на щеке она больше не прятала. — Пусть все думают, что это уродство, но мы-то с тобой знаем что в наших метках заключена большая сила, недоступная никому другому. Злость и обида. Я знаю, что она в тебе есть. Я легко ткнула Мальку в центр груди. Используй эту злость себе во благо. Научись сражаться не с людьми, а с судьбой. Ты будешь проигрывать, но и выигрывать тоже. На плечо легла рука Зиданим мазьен Сестра меня поддерживала. «Только не торопись», — предупредила я девчонку. «Прежде чем действовать, трижды подумай и не спеши, но не позволяй себя обижать». «Леди Эстель», — раскрыла рот Малька. Рука ее вновь метнулась к клейму, но сиротка передумала его прятать. «Вы говорите так красиво, но я даже не знаю, что мне делать сегодня». Или даже прямо сейчас?» Она подалась ближе и прошептала. «На меня все смотрят». В первую секунду я растерялась, осознав, что мы и правда стали актерами на сцене, застывшими в окружении ожидающих продолжения зрителей. Но потом память подкинула мне подсказку. В мыслях зазвучал самый родной голос из далекого прошлого. «Делай то, что можешь сделать прямо сейчас!» Уверенно кивнула я. Порой даже камешек в сапоге проясняет разум, если его оттуда, наконец, выкинуть. Я улыбнулась кроуницким воспоминаниям. Какой наивный, простодушный и открытый тогда была Юна Горст. Как бесконечно верила в сказку и в хорошего ментора. Как отчаянно пыталась сохранить свет в душе, еще не подозревая, что тьма ничем не хуже. «У меня нет камешка в сапоге», Прервала мои размышления Малька, с сомнением оглядела свою обувь и потрясла ботинком, будто убеждаясь, что в нем действительно ничего не гремит. Такая смешная. Было бы неудивительно, если бы камешек оказался внутри. Башмаки порвались и истёрлись. Но я, конечно же, имела в виду совсем другое. «Иди и возьми конфету», — подсказала я. «Ты заслуживаешь ее так же, как все остальные девочки здесь» не позволяй никому отбирать это право, и...» Я скривилась от самой мысли, но все же сказала это вслух. «Слушайся, взрослых. Помогать преступникам — плохая идея». «Мудрые слова, леди Эстель», — торопливо подхватила наставница приюта и заговорила громче, чтобы все девочки услышали. «Миллиранские девы подают нам пример сестренства и единства». Среди них царит мир, уважение и взаимоподдержка. Давайте окажем нашей Мальке такую же заботу, как это делают благородные леди. И этим всем вместе спасем ее душу. Во имя Квертинда. Во имя Квертинда. В разнобой отозвались девичьи и детские голоса. Впечатлившись, долговязая смуглая девочка заключила мальку в кольцо рук, чем вызвала вздох умиления у всех присутствующих. А соседка даже протянула ей свой надкусанный леденец. Это было так трогательно и простодушно, что напомнило счастливый конец волшебной сказки, одной из тех, что рассказывала в приюте Зидани. И это так воодушевляло, буквально окрыляло, как убийство, только иначе. Я выдохнула и спрятала лицо в ладонях. Глупая ухмылка отчего-то казалась стыдной. Улучив момент, матрица завела веселенькую песню про сверчка, и дети тут же радостно вскочили, затопали башмаками по половицам. В Анне верте вернулся смех, гомон и веселье. «Ты была хороша», — раздалось совсем близко. Хламана Дельская аккуратно взяла меня под локоть и оттащила в свободный угол. В самом центре комнаты становилось опасно. Талиция тащила детей танцевать. Радостные, вдохновленные, перемазанные липким сахаром девочки раскручивали юбки, хохотали и будто бы нарочно врезались друг в друга, подкошенные головокружением. Княжна Велопольская ловила их по очереди и, смеясь, усаживала на стулья. «Спасибо», — кевнула я, — «но ничего хорошего в этом нет. Я просто поделилась горьким опытом. Мне бы не хотелось, чтобы Малька повторила мои ошибки. Оказалось, что я тоже могу помочь ванне Верте». Прин была права. Во рту пересохла, и я очень удачно обнаружила на ближайшей тумбе кувшин с водой. Не найдя стакана, приложилась прямо так к горлышку. Напившись, вытерла губы предплечьем. Хорошо, что Эсли не видит, иначе читала бы меня за недостаточную утонченность. Сестра Дельская стояла рядом и, как и все хлопала в ладоши в такт веселой мелодии и тихонько подпевала. Изумруд на её груди ловил солнечные блики и то и дело посылал зеленые отблески на выбеленные стены. От духоты, усталости и проклятого ризолита у меня закружилась голова, и я присела на край лавки». Полированное дерево источало вполне естественное южное тепло. Я завернула руку за спину и незаметно дернула шнуровку корсета. Дышать стало легче. О, да! Юнагорст все еще дышала, хотя в последнее время весьма тяжело. Лопталина обычно против дорогих украшений, тихонько заметила я в спину хломани. Особенно посреди дня. Эсли рассказывала, что они уместны только на балах и приемах. Сестра перестала пританцовывать, обернулась и прищурилась. — Это фамильный камень Дельских, — пояснила она. — Азазель. Для них этикет делает исключение. — Один из демонов, — задумчиво буркнула я себе под нос. — Прости, что? — не поняла Хламана. — Из демонов? «Это кто?» «Да так», — отмахнулась я. «Старая велопольская легенда». И повысила голос, чтобы сестра расслышала комплимент. «Очень красивое украшение, Хламана». «Благодарю», — радушно улыбнулась она. «Азазель совсем недавно приобрел вид кулона. Ранее моя мать носила его в кольце. Теперь же, смотри». Она присела ближе и взяла украшение в руку так, что цепочка на шее врезалась в черную орхидею. Восемь бриллиантов огранки роза, золотые крепления и эмалевые капли. Не поверишь, но это украшение делала наша Финетта. Моя семья доверила ей такую ответственную работу и не пожалела. «Охотно верю». Я сделала вид, что рассматриваю кулон. «Интересно, что за демон скрыт в изумруде?» Финета талантлива и имеет высокий порядок магии нарцины. Будь она злодейкой, сам призрак Милиры пощадил бы ее за ювелирный дар. Я не верю в призрака. Рассмеялась хламана и повела плечом. Как и в легенды, будь они хоть тысячу раз убедительны. Настоящие зло люди, а вовсе не мистические призраки, грязикровки или демоны. Я внимательно всмотрелась в девушку. Знала ли она на самом деле, о чем говорит? Не была ли она именно той сестрой, к которой обращалась умирающая Тильда? «Сирена!» — подлетела ко мне, разгоряченная танцем Толиция. идем танцевать!» «Я не умею», — по привычке бросила я. «Здесь и не нужно уметь», — взмахнула руками княжна. «Нужно просто дурачиться». Как раз то, что тебе нужно — просто расслабиться в танце и позволить себе позабавиться. Она схватила меня за обе ладони и буквально выдернула со стула, как морковку, с грядки. Раскрасневшаяся, юная и хохочущая, своей бесконечной доброте Аталиция напомнила мне ту самую смесь магии девейны и Нарцины, которой так грезила Зидани. Я залюбовалась ею светлыми хрустящими складками платья, струйками бисера на корсете и кисточками. Пушистые волосы выбились из прически, и легкое дуновение бриза доносило аромат пудры и духов талиции. Вот у кого не было ни единого шрама, ни на теле, ни в душе. Сестры и сиротки завизжали, зааплодировали и стали громко подбадривать меня. — Вот так, леди Истель", похвалила Малька. «Давайте делать то, что можем! Веселиться!» Она взяла меня за руки и закружила. Перед глазами поплыли радостные детские лица, пестрые платья, цветочные горшки, солнечные лучи. Все слилось в смазанную светлую картину. Я захохотала и подпрыгнула, будто неожиданная светлая радость столицы передалась мне, проникла под кожу и теперь норовила вытолкнуть из скорлупы угрюмости и вечной слабости. — Не думай о том, как танцуешь. Забудь про разум. Доверься мне, юна. Свистел ветер в ушах голосом Демиурга, и я позволила себе насладиться его тембром. Здесь, среди запаха алиандров, детского смеха и песен сестер, мне неожиданно стало так же легко и хорошо, как когда-то в ласковых объятиях создателя Ордена Крона. Кажется, я, как и он, начала влюбляться в Баттер. Южная осень разлеглась хозяйкой во дворе Миллиранской академии. Она не сыпала мелким снегом кроуница, не разводила озёрную слякоть фарлби, а только легко тронула золотом кроны деревьев и душистые травы. Цветы в клумбах стали ярче и будто бы тяжелее, травы суши, а почва ароматнее. Я сорвала темную виноградину с лозы, оплетающей ворота, и отправила ее в рот. Едва мы вылезли из дилижансов, брызнул мелкий дождик, прибивающий поднятую пыль, и я с удовольствием втянула запах сада. В сумерках он казался особенно насыщенным. Апельсины и магнолии, лаванда и соленый бриз, влажная земля и гроза, даже розы — все смешалось в дурманящую смесь этого вечера. Все наполняло светом и особой энергией добра. Приободренная отличным днем прогулкой и спасением Мальки, я насвистывала под нас ту самую мелодию, которую пела в приюте Матриция. Милеран и Анна Верте» оказались куда радушнее вечной искусственности Академии Благородных Дев, а общение с детьми и правда делало меня на порядок лучше. Мне хотелось творить добро даже не ради других, а ради самой себя, ради этого волшебного ощущения крыльев за спиной. Я даже пожалела, что не смогу выучиться магии Девины. Браслет из на правой руке весело звякнул от тусклый артефакт с надписью из детской сказки. «Ваше Величество!» — отвесила я шутливый поклон мраморной Мелире, замершей посреди широкого моста. Божьи коровки облепили ее бедра, греясь в последних лучах закатного солнца. Подоспевшая Финетта принялась их пристально разглядывать. Сняла перчатку, усадила одну из букашек на обнаженный палец и легко поддула, чтобы жучок взлетел. Быстрые крылья мелькнули в воздухе, и унесли насекомое прочь, в гаснущее небо, розовое от подсвеченных облаков. Мы с Финеттой задрали головы и долго следили за полетом, пока другие сестры не нагнали нас и не утащили по оплетенному розами коридору к мозаичным бассейнам. Уставшие, но довольные и разгорячённые танцами, весельем и общением с детьми, всю дорогу домой мы уплетали мариоли, южные пирожные с кремовой начинкой, Прин воодушевленно описывала встречу с Икша в обителями лиры и мой подвиг. В ее устах это звучало куда героичнее, чем было на самом деле. Девушки слушали сестру Блайт с неподдельным интересом и даже благоговением. Прикрывали рты ладошками и удивленно вскрикивали, как те сиротки из Анны Верте, когда Зидани рассказывала сказку о нарцине. Я же почти дремала, привалившись к обитой шелком стенке дилижанса. Нежные хрустящие сладости и увлекательный рассказ оказались достойным завершением отличного дня. И хоть к ужину мы опоздали, этот факт не мог испортить приподнятого настроения и особого чувства единства, настигшего нас этим вечером. Оно, словно густые сумерки, словно приятный южный запах, обволакивало каждую из милиранских дев и придавало сил. Сестринство. Вот что это было такое. Как всегда у выхода из розового коридора нас встретила мотылёк. «Ах ты, красавица!» — потрепала я подбежавшего леопарда за ухом. «Кто у нас хорошая девочка?» Я присела напротив довольной кошки, и мокрый нос ткнулся мне в щеку. Я рассмеялась. «Кто пушистая любопытная морда?» Пятнистая кошка совсем не покошачьи завиляла хвостом и, оставив меня в одиночестве, бросилась к талиции. Велопольская подданная, да еще и княжеских кровей, словно притягивала животных. Полосатые лошади, павлины, леопарды, еноты и обезьяна, ласки и даже курицы повсюду следовали за княжной. Думаю, Миллеранская академия еще не видела подобного единства среди дворовых питомцев. Вы тоже чувствуете это? Зидани раскинула руки и зажмурилась, подставляя лицо мелкому дождику. Особая милость возвращается к нам благодарностью семерых богов. Думаю, мы, милеранские девы, заслужили их любовь. Я чувствую, что у меня жутко распухли ноги, вздохнула я в ответ и скинула туфли. Подошла к краю бассейна и шагнула в воду, наслаждаясь прохладой. «Ваше сиятельство!» Тут же возникла неподалеку Эсли. «Это неприлично!» «Юна!» — строго окликнула Приин. Я не обратила внимания, только повыше задрала юбки. Вода едва доставала мне до колен, но большего было и не нужно. Гладь подергивалась мелкой рябью, шершавое мозаичное дно приятно кололо ступни. После долгого дня это и правда походило на благодать богов. Рядом что-то плюхнулось, и я с удивлением обнаружила в бассейне Хламану Дельскую. «Что за жизнь без общей тайны?» — подмигнула она мне. «Если нам суждено понести наказание, сделаем это вместе». Я улыбнулась. Теперь моя банда — шесть идеальных леди Квертинда. «Идите к нам!» — позвала я остальных, застывших в окружении служанок. Позвольте себе нарушить приличие хотя бы тогда, когда вас никто не видит. Теперь, когда Тильда Лорендин мертва, вы в опасности. — Леди Ноуби! — возмущенно крикнула одна из служанок, вслед сорвавшейся с места матрицы. Сестра взяла разбег и буквально влетела в низкий бассейн, обдав нас тяжелыми брызгами. Мы радостно завизжали. Нежный шелк ее юбок раздулся парусом и осел на поверхности воды матрица даже не потрудилась их поднять давай же фи поддразнила она это так весело подруга подошла изящно подала руку но матрица обхватила ее талию и буквально втащила в бассейн отчего обе девушки рухнули под задорный девичий смех ну и дела буркнула арма благородные девы веселились «Надеюсь, нас не скинут за это в кристальный колодец», — цокнула Хламана. «Как старшие сестер, осуждаю за безрассудство», — подчеркнуто шутливо пригрозила Приин. Прыгать к нам она не стала, но тоже скинула обувь, села на край бассейна и опустила ноги в воду. К ней присоединилась Зидани. Целительница прислонилась плечом к сестре, набрала в ладони воду и подкинула в воздух. Между прочим, моя изначальная склонность вейн, похвасталась Прин Блайт, ловя дождевые капли ртом. Я бы хотела повелевать морями и ветром, летать за ними по миру. Решайся, сестра, воодушевленно посоветовала Финетта. Позволь себе быть собой и слушать свое сердце. Бросить вызов к Вертинду не так уж и страшно. Посмотри, что сделал Кирмас Линда для своей моей лори. Он спас ее от навязанного брака. Теперь юна среди нас, она свободна и счастлива, а все виновники наказаны. Все обошлось». «Есть в мире справедливость», — согласилась Матриция. Я надула щеки и убрала от лица мокрые волосы. Прин Блайт скомкала в руках край платья. «Сестры», — смущенно зашептала Талиция, — За короткое пребывание здесь я успела полюбить Квертинд больше своей родины. Здесь и правда все иное. Мне бы так хотелось остаться в королевстве. Она смешно прикусила губу и потопталась на краю бассейна в нерешительности. Я бросила юбки, подошла и подала ей руку. «Так оставайся», — предложила я. «Ты станешь лучшей королевой, когда выйдешь за Орлеана Рудского. Такой же великой, как Милира. «Или еще лучше?» Над головой княжны кружила стайка разноцветных птичек. Талиция, кажется, успела одарить улыбкой каждую пернатую, прежде чем вложила свою ладонь в мою. Сестра Велопольская разулась, опустила пальчики ног в прохладную воду и медленно, как и положено ее высочеству, шагнула вниз. «Я не хочу выходить замуж за Орлеана Рудского», глядя мне в глаза, сообщила Талиция а в следующую секунду в нас прилетел поток тяжелых брызг. «Ай!» — хором возмутились мы и немедленно взялись за мокрую месть. Хламана взвизгнула и дала дёру, но это ей не помогло. Девушка вымокла с ног до головы. «Так-то! От юных горст не скрыться! Тем более, когда у нее в союзницах сама польская княжна!» «Хватит!» Сквозь хохот визжала матрица, отмахиваясь от капель. — Да перестаньте же, негодяйки! — Только если ты нам споешь, — поддержала водную бойню Приин. Вот так семеро благородных дев провожали этот день, смеясь и плескаясь в бассейне, слушая осторожные возмущения служанок и шутки друг друга. А когда сумерки уступили ночной тьме, во дворе Миллиранской академии зажглись фонари мы встретили свет радостным возгласом, но в следующую секунду потрясенно и испуганно затихли. На дорожке у высокой чаши клумбы под одним из фонарей стоял никто иной, как сам призрак Мелиры, бледный, в наспех накинутом на сорочку халате с отрешенным выражением на лице. — Госпожа Правленская! узнала я и тут же начала оправдываться, — это все я, девушки не виноваты. Она не отреагировала. Лицо ее не скрывала, маска привычной строгости и надменности. Лапталина не осуждала нас, но и не веселилась. Пожалуй, она была растеряна и смотрела сквозь нас. На секунду я даже подумала, что она ходит во сне. — Простите! — прин вылезла из бассейна и сделала низкий реверанс. В мокром платье это смотрелось ужасно глупо. «Мы позволили себе лишнего, у сестер опухли ноги, и мы подумали...» «Благородные девы», — перебила Правленская, «У меня печальные новости». В тонких пальцах женщина дрожало раскрытое письмо. И от этого вида, и от тяжелого потухшего взгляда, и от скупых слов у меня внутри все оборвалось, будто лаптолина только что вынесла мне приговор. Рука сама собой метнулась к пауку, чтобы убедиться, что ментор жив. К счастью, знак соединения был на месте. Но тогда что? Что могло случиться? Меня все таки решили отправить в Зандагат. Икша истребили район Кроуница. Опять напал Орден Крона. Сёстры взялись за руки. Я крепко сжала чью-то ладонь и сглотнула ком в горле. Провленская молчала долго, будто подбирая слова а потом все таки заговорила. Я только что получила новости из Лангсарда. Голос ее дрогнул, и я увидела в ней постаревшую усталую женщину, которой трудно просто стоять на ногах. Должно быть, в этот момент ей жали раскаленные туфли. Но, как и полагается благородной деве, Лапталина расправила плечи, высоко задрала подбородок и спокойно, четко и официально произнесла Вынуждена сообщить, что этим утром приторий получил головы консула Дилза и дипломатической делегации. Тахария хан объявила Квертенду войну.